Глава 12 На лес опустилась ночь, погрузив его в тишину, нарушаемую только еле слышным шелестом еще жиденькой молодой листвы. Откуда-то издалека доносились заливистые соловьиные рулады, которые только оттеняли общее безмолвие. Вынурнувшая из-за облаков почти полная луна, осветила на бревне Гришу, при помощи щепки, аккуратно вычищавшего грязь из-под ногтей. Его еще мокрые после купания в реке волосы торчали в стороны непокорными черными вихрами. Несмотря на то, что теперь путь был свободен, и редкие вспышки света фар, проезжавших по дороге машин, освещали пустые поля все реже и реже, он не спешил. Более того, Складывалось ощущение, что он всеми силами оттягивает тот момент, когда ему придется стать с бревна и отправиться дальше. Не раз смотревший в лицо собственной смерти и неоднократно одаривавшую ею других, сейчас Гриша испытывал странную робость, заставлявшую его медлить. Дойдя свои ногти до идеальной чистоты, и еще раз попытавшись пригладить мокрые кудри, Гриша вздохнул и поднялся на ноги. Как ни заворачивайся от судьбы, уйти все равно не получится. Он закинул на плечо пустой рюкзак и зашагал вперед, спускаясь с пригорка. На диск луны наползло небольшое облачко, и большая черная тень абсолютно бесшумно перемахнула через забор. Когда тебе прекрасно знаком каждый камешек и каждый кустик, то не составит труда уверенно перемещаться даже в полнейшей темноте, окутавшись в задний двор дома. А если ты знаешь еще и некоторые секреты, Осторожно поддетая конная рама тихо распахнулась, взмахнув бледным саваном тонких занавесок. Дождавшись очередного облачка, тень нырнула в открывшийся проем и аккуратно прикрыла окно за собой. Присев на корточки, Гриша некоторое время напряженно прислушался. Все тихо. Он развязал шнурки и снял кроссовки, чтобы обувь своим скрипом по паркету не выдала его. Он выпрямился и шагнул в сторону двери, Но вдруг резко замер, когда его ноздрей коснулся знакомый запах. Только молниеносная реакция позволила Грише в последний миг увернуться от обрушившегося на него сзади стула. Удар пришелся по спине, и обломки мебели с грохотом разлетелись по углам. «Ах ты ж!» И два пятна темноты сцепились в твой комок, который упал на пол и принялся кататься по комнате, сопя, и шибая другие стулья. Вспыхнул свет. «Хватит!» — ряхнула Оксана, положив конец молчаливому уяснению отношений. Тугой, кряхтящий комок распался на щурящихся Гришу и Фазиле, откатившихся в разные стороны. «Совсем дурной, что ли?» — Гриша ощупал разбитую губу. «Ты для разнообразия хотя бы изредка головой думать не пробовал? А какого черта ты крадешься ночью тайком, точно воришка какой-то? Да потому что я формально теперь покойник. Мне сейчас положено в морге лежать в виде кучи мелких кусочков. Я не могу вот так запросто у всех наряду по улицам шастать». Я сказала, хватит, — повторила Оксана. Тоже мне два кота мартовских. Давай-ка, Гриш, назад, к стене, только медленно и без резких движений. Только сейчас мужчины обратили на нее внимание, и Фазиль поспешил отползти от друга подальше. Босая девушка в легкомысленной пижаме с котятами и плюшевыми мишками стояла в дверях, крепко держа в руках нацеленный на Гришу спортивный дробовик. Несмотря на крайне неподходящий наряд, все же чувствовала, что обращаться с оружием она умеет. Оксана буквально слилась с двустволкой в одно целое, словно наколов сидящего на полу бородача на линию прицела. Ее указательный застыл на спусковом крючке. За спиной Оксаны послышался топот, и в комнату практически одновременно влетели растрыпанные Евгений с Николаем, да так и застыли на пороге. «Оксана, я...» — растерянно забормотал Гриша. «К стене, я сказала!» — перебила его хозяйка дома, чуть заметно качнув столом. «И без глупостей!» «Мам!» Протянул Николай с таким видом, словно внезапно обнаружил себя посреди минного поля. «Надеюсь, ты не собираешься ничего нам, Жене, доказывать?» «Коля, заткнись! Не усугубляй ситуацию!» «Я все объясню!» Понимая, что все обстоит, да нельзя серьезно. Гриша крайне медленно и осторожно поднялся и отступил назад, держа на виду обе руки. «Нисколько не сомневаюсь. Клянусь, я бы никогда... Не надо оправдываться. Просто честно расскажи. Что то как...» Этого будет вполне достаточно. Тот взрыв твоих рук дело. Да, Гриша виновато потупился, то тут же снова скинул голову. Но клянусь, я не знал, что ты будешь в той машине. Не думаешь же ты, что... Слушай, завязывай уже мне кляса Точно пылкий юнец, это лишнее. Оксана со вздохом упустила ружье и перламив перекинула через руку. вытянувшее Евгений выглянул из-за ее плеча и увидел, что она даже не была заряжена. Все-таки они с Николаем оказались правы. Даже стоя на краю смерти, она бы так и не смогла выстрелить в близкого человека. «Дядя Гриша!» — Ксюшка выскочила у них буквально из-под ног, и косматой кометой врезалась в бродача, вхватив его руками. «Привет, вертячка!» — тот немедленно расплылся в добродушной улыбке и потрепал ее по голове. «Как делишки?» «Давайте-ка вы это завтра обсудите!» — недовольно нахмурилась ее мать. «А ночью нужно спать!» «А что же тогда вы все не спите?» — резонно поинтересовалась хитрая девчонка. «Мы Гриша встречаем. Ему, кстати, с дороги тоже отдых не помешает». Подошедший Фазиль взял ее за руку и с некоторым усилием отцепил от друга. «Да из душ заглянуть стоило бы», — Оксана потянула носом в воздух. «Ты что, без передыха бежал чуть ли не от самой Махачкалы?» «Почти», — кивнул Гриша и еще раз проинспектировал свои ногти, которые при ярком свете выглядели вовсе не такими ухоженными и чистыми, как в бледном сиянии луны. «Ладно, тогда приведи себя в порядок и отдохни». А все остальное обсудим толком уже завтра. Но сейчас спать. Девушка взяла дочку за руку и уже собиралась уходить, как ее взгляд упал на разбросные по полу обломки. А это что еще такое? Эм, -э -э почув недоброе, Фазиль с Гришей попытались незаметно выскользнуть в коридор, но не успели. А ну стоять! зарычала Оксана. Я только-только с ремонтом покончила. Только-только завезла новую мебель. И вы уже начали ее крушить. «Я два месяца ждала, пока мне этот гарнитур на заказ сделали. И теперь мне его вашими сторонами на дрова пустить, что ли?» «Мы все починим», — замахал руками Фазиль. «Будет лучше нового, только не шуми так». «Если не почините, то так и знайте. Следующий комплект я вашими шкурами обтяну, ясно?» «Куда уж и с ней», — вздохнул Гриша, в очередной раз убедившийся, что на свете существуют вещи и смерти».